«У мамы сегодня ночное дежурство», — сказала Люда, когда Ася прошла в комнату и присела к окну с таким видом, как будто только что рассталась с кем-то на улице. За окном шел дождь пополам со снегом. Она велела борщ сварить. «Угу», — сказала Ася, — «ты картошку почистишь? Пусть Машка» нерешительно предложила Люда, отодвигаясь на всякий случай подальше от средней сестры. Я пол подмела. За столом, стоящим посередине комнаты, Вадим быстро и аккуратно делал в Машиной тетрадке аксонометрию, домашнее задание по черчению. Вика Стогова с альбомом ждала своей очереди а незнакомый Ася мальчик с шеей, замотанной бело-голубым шарфом, пытался с помощью обгрызенного карандаша, сломанной линейки и циркуля козья ножка, срисовать в свою тетрадь то, что чертил в машинной тетради Вадим. Ася вспомнила, что когда у них преподавали черчение, Вадим был поэтому почти никому не дававшемуся предмету лучшим в классе. «Да погоди ты!» — недовольно поморщился юноша, краем глаза оценив результаты стараний в соседней тетради. «Разве ты не видишь, что ерунда получается? Я тебе тоже начерчу, как следует». «Э, нет!» — проблеял шарфоноситель. «Если ты начертишь, училка сразу поймет и пару поставит. А если я сейчас сам срисую...» то она обрадуется, что хоть что-то похожее, и поставит «трояк», а мне больше и не надо. Вадим неодобрительно покачал головой, но возражать не стал. — Тимофей, у тебя что, совсем нет честолюбия? — спросила Маша. Тимка некоторое время подумал. — У меня ого-го, какое честолюбие! — наконец сказал он. — Просто ты, Маша, еще не знаешь! «Нет, картошку почистишь ты, Люда», — решительно утвердила Ася. «А я заправку сделаю. Разве ты не видишь, что у Маши гости?» «Я, между прочим, таких гостей тоже сколько хочешь позвать могу», — обиженно пробубнила Люда, доставая из ящика под подоконником картошку. «Только во двор выйти. А Вадим так и вообще не ее гость, а твой». Ася отправилась в кухню за морковкой, свеклой и луком. Маша, оставив занятых черчением одноклассников, пошла за ней. — Я могу помочь, Ася, — сказала она. — Да ладно, я сама. Подумаешь, борщ сварить. А этого мальчика с шарфом я раньше, кажется, не видела. Это Тимка Игнатьев из моего класса. Новенький. Он на тебя смотрит, как голодный пес на косточку. — Подумаешь, я же твоего Вадима не обсуждаю. — Мой Вадим теперь делает твое домашнее задание, — усмехнулась Ася. — Он давно пришел? — Давно. Баба Нюра про него говорит. К Асе черной ниткой пришит. — Очень точно, по-моему. — А ты где была? — Неважно. Подержи вот свеклу и доску для овощей, сними с гвоздя и... Маша. «Что происходит с Бертом? Ты знаешь?» «Ничего особенного», — сказала Маша и отвела взгляд. «Просто он умирает». Николай Павлович выглядел довольным и радостным. Его радость, как лицо в оконном стекле, отражалась на всем восьмом А-классе.